Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистое стекла, неохотно с ворчанием ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика. И один палаты, который однажды утром был перенесён сторожами в отдельный номер, а затем неведомо, куда исчез. «Выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер. Несли его головою вперед, и он был неподвижен. Только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно печальное и жуткое. Что никто из больных не выдерживал их взгляда и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволноло и не испугала. Здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она вер вероятноятна на войне. Умер за это время и другой больной из той же 11 палаты это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом, Подел он, переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончание. Но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом. Левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ с неожиданно громким и победным возгласом с нами Бог. После чего торопливо уходил, сконфужино смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти, Ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал с нами Бог. И смеялся. Когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженство воркования. Это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимиере Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло. Студент Торбецкой поправлялся, а Лаврентий Петрович и отец Дьякон с каждым днем слабели. Жизнь и сила выходили из них с такой зловещей бесшумностью, что они и сами почти не догадывались об этом. И казалось, что никогда они не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях. И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах, и студенты выслушивали и выстукивали и говорили между собою.